Глава девятая. Верховая прогулка королевы. Энни натянула поводья и остановила резвую перед рощей. Ниже раскинулись холмы. Менее чем в полулиге начинался новый довольно крутой подъем. Небольшой ручей извивался по дну долины, вдоль которой шла северная Ратиранская дорога. «Я их вижу», — негромко сказал Артвейр. — Ваше Величество, я более не стану ставить под сомнение ваше видение. Мы бы оказались между молотом и наковальней. Энни посмотрела туда, куда указывал Артвейр. Теперь и она разглядела большой лагерь, раскинувшийся между холмами. Отсюда лагерь был очень хорошо виден, но с дороги они бы его не заметили. — Откуда они могли знать о нашем приближении? И что мы выберем именно этот путь? — удивленно вопрошал Артвейр. Даже если бы какой-то предатель полетел к ним на крыльях, им бы пришлось преодолеть немалое расстояние от Копенвиса до Сатчайлда. Посмотрите, они здесь уже достаточно давно. — У них есть адская руна, — ответила Энни. — И довольно сильная. Артвир приподнял бровь. — Я слышал эти легенды, — сказал он. — Ханзейское вранье, призванное нас напугать. Ты уже поверил, что я способна видеть через многие лиги время. Почему ты сомневаешься, что на такое способны другие? Ваши видения периодически подтверждаются, — ответил Артвир. Вас благословили святые, Ваше Величество. Но если благословение может получить один человек, значит, такое может произойти и с другим, — ответила Энни. Я думала, что он должен быть там. Я не могла его видеть. Но иногда мне казалось, что я замечала его тень она рассмеялась. «И тогда я сделала то, что мне всегда не нравилось, нашла кое-какие книги на эту тему. Выяснилось, что некоторые представители королевской линии в Ханзе рождаются с этим даром. Их с первых дней жизни кормят диковинными снадобьями и поют особыми напитками, чтобы сделать еще сильнее». Однако Артвейр не скрывал своих сомнений. «Если Ханза действительно обладает такими правицами, то почему они проигрывают войны или допускают ошибки?» Вероятно, даже адская руна не безупречна. Одни провидцы сильнее, другие слабее. Иногда их убивают еще до начала войны. Но если они способны видеть будущее, судя по всему, они могут видеть только чужое будущее, — сказала Энни. Значит, нам необходимо убить их правица. Я над этим работаю, — сообщил Энни. Значит, он знает, что мы на этой дороге. И я увидела ловушку, которую они подготовили, — Благодаря тому, что увидел он, — ответила Энни. — А теперь мы должны устроить ловушку для них. — Но нам необходимо знать их численность, — сказал Артвейр, — и состав войска. — Сегодня я пошлю на разведку моих сефри, сказала Энни. — Луны ночью не будет. Они узнают все, что нам нужно. Энни показалось, что по лицу Артвейра промелькнуло неудовольствие, но он кивнул. Энни проснулась до рассвета. Несмотря на то, что лето еще не уступило свои права осени, не дрожала. Она лежала, пытаясь вспомнить, где находится, но окружающие ее цвета и образы не напоминали ни о чем. Она закрыла глаза и выбралась из ямки, вытянув все восемь ног так, что они погрузились в песок. Уловила сладкий запах теплокровного существа, находящегося где-то поблизости. Она присела и стала ждать, чувствуя мощь земли внутри своего тела. Ощущая близкое присутствие леса, а еще дальше воды неглубокого моря. Она вновь открыла глаза и села, с трудом сдерживая рвоту. Одеяло она сбросила всего лишь четырьмя конечностями, стараясь поскорее прийти в себя. Успокойся, не паникуй. Она снова оказалась рядом. Орелак, факел в ночи, и страх постепенно отступил. Однако она по-прежнему не понимала, где находится. — Госпожа? — она узнала голос. — Не ринай. — Опять мне приснился сон, — прошептала Энни. — С каждой ночью он становится реальнее, и все труднее вспомнить. Она содрогнулась, не понимая, что сказала мгновение назад. Она опять все позабыла. — Что это было? — спросил другой голос. — Эмили, ее вторая горничная. — Ее величеству опять приснился кошмар, — ответила Неринай. — В этом я хорошо разбираюсь. Иди поспи немного. — Я подожду, когда она придет в себя, — ответила Эмили. Что-то теплое коснулось губ Анни, и она ощутила легкий привкус горечи. Ей понравилось, и она сделала несколько глотков. — Чай вам поможет, — сказала Сефри. «Это было пророчество?» «Нет», — ответила Энни. «Те острее, что-то иное. Воспоминания. Такие яркие, словно они мои собственные. Иногда они не принадлежат человеку. Только что мне показалось, будто я паук». Она немного помолчала. «Звучит безумно, но мне все труднее вспомнить, кто я такая, когда просыпаюсь». Нерина и ответила не сразу. Она дала Энни еще немного чая. «Ничто не исчезает», — сказала Ниринай. «Когда мы умрем, все заберет река. Но то, что было в нас, останется». «Я видела эту реку», — сказала Энни. «Видела, как она забрала человека». «Да, она проглатывает нас, постепенно размазывает нас оставляющие, и мы все забываем. То, что мы знаем, остается там». В водах реки, но не в нас, ведь то, что связывало все воедино, исчезло. Она двигала пальцами так, словно что-то рисовала. — Есть другая река, — продолжала Неринай. — Возможно, она лишь часть той же самой. И там те, кто владеет особой силой, способны напиться и вернуть воспоминания и знания обратно в мир, поместить их в новый сосуд. «Это нечто большее, чем воспоминание, сказала Энни. Она сделала еще один глоток чая и поняла, что чувствует себя лучше. «Оно сведет меня с ума. Какую пользу могут мне принести воспоминания паука?» «Звучит ужасно», — заметила Эмили. «А это был обычный паук?» — спросила Ниринай. «Странный вопрос», — сказала Эмили. Энни немного подумала. — Пожалуй, нет. Не Неринай права. Мне кажется, паук похож на меня. Я ощутил в нем силу, вроде той, которая меня наполняет, когда я использую дары цар. — Может быть, вы паук, вспомнивший Энни? — сказала Сефри. — Не шути так, — сказала Энни, чувствуя, как возвращается тошнота и понимая, что Неринай не шутит. — Слушаюсь, Ваше Величество, — ответила Сефри. Они некоторое время сидели в темноте, но Энни больше не хотела ложиться спать. Вскоре выяснилось, что вернулась ночная разведка. Энни встала, оделась и пошла в палатку, где они держали совет. Там она нашла Артвера, графа Шавеля и капитана Лифтона, который командовал ее гвардией. Они склонились над картой. Когда Энни вошла, все поклонились. «Да-да», — сказала Энни. Что удалось узнать разведчикам, герцог Ортвейр? — Геолы и его парни полагают, что их десять тысяч, — ответил Артвер. Поровну по обе стороны от дороги. — Это всего на две тысячи больше, чем у нас, — заметила Энни. — Да, но если учесть эффект неожиданности, они рассчитывают, что мы окажемся между ними. Они могут покончить с нами и меньшим числом. Несколько залпов лучников — А атака тяжелой кавалерии, чтобы вскрыть наш центр, прежде чем мы успеем перестроиться. Они могли бы справиться и шестью тысячами. И что же мы будем делать? В этой части долины находится немногим больше трех тысяч пехотинцев и пятисот всадников. Если мы попытаемся переместить всю нашу армию, они нас заметят и успеют подтянуть вторую половину своего войска и получат численное превосходство. Значит, нам нужно двинуть кавалерию прямо сейчас». — предложила Энни. — У нас три тысячи всадников? — Приблизительно. — 550 под началом графа, тысячи тяжелых копейщиков под командой лорда Кенвольфа, еще тысяча моих, пятьдесят ваших гвардейцев, две сотни легкой кавалерии, еще сотни легкой пехоты ваших сефри, которые силен лошадей. — Если мы сумеем застать их врасплох, то истребим всех, кто находится на этой стороне дороги. Когда подоспеет остальная часть их войска, подойдет и наша пехота, и мы сможем вести сражение в равных условиях. «Но тогда наша пехота останется без прикрытия кавалерии», — заметил Лифтон. «А от кого их нужно прикрывать?» Лифтон пожал плечами. «Пожалуй, ты прав», — сказал Ортвейр. «Нужно оставить небольшой конный отряд для прикрытия. Быть может, вас устроит такое задание, граф?» «Меня устроит все, что угодно Ее Величеству», — ответил граф. «Но я бы предпочел участвовать в атаке. Мне кажется, мои лучники созданы для подобных ситуаций». «Согласен», — сказал Лифтон. «В нашей легкой кавалерии есть лучники, но и они, и Сефри, предпочитают спешиваться для стрельбы из лука. Нам бы пригодились лучники, способные стрелять на скаку». Артвир кивнул и повернулся к Энни. «Да, вы поедете с нами, кейпшавер сказала она. «Будет весело». Войска быстро собрались и выступили еще до полудня. Они окружали 12 гвардейцев, которые прошли священным путем Мамброса, и стражи Сефри в широкополых шляпах и шарфах. В авангарде двигалась тяжелая кавалерия Кенвольфа, пятьдесят рыцарей, каждый из которых ввел двадцать своих лучших всадников. Легкая кавалерия из Сэфри составляли правый фланг, а люди графа — левый через два колокола они уже спускались по склону холма. Не успела увидеть вражеский лагерь и почувствовала легкое покалывание кожи на голове. Заметил ли их враг? От топота стольких копыт земля должна была задрожать. Они поднялись на гребень. Теперь между ними и врагами оставалось несколько сотен королевских ярдов. Лагерь Ханзы бурлил, как потревоженный муравейник. Командиры пытались выстроить своих солдат в боевой порядок, но Энни так и не увидела ни одного ряда поднятых копий. Впрочем, пехота успела приготовить щиты. «Командуйте атаку», — сказала Энни Лифтону. Капитан кивнул, поднял горн и затрубил. Тяжелая кавалерия, построенная в пять шеренг, каждая длиной по двести всадников, перешла на рысь. Они шли так плотно, что яблоку негде упасть. Постепенно они набирали ход». Воздух наполнился стрелами, выпущенными ее лучниками, и Энни ощутила, как ее охватывает свирепая радость. Когда их отряд начал спускаться вниз, всадники окружали Энни со всех сторон. Радость смешалась с уже хорошо знакомой яростью церп, когда все ее чувства потянулись к ханзейцам, и почти сразу она ощутила их влажные внутренности. И Энни словно руками начала их сжимать. Когда тяжелая кавалерия врубилась в их ряды, Энни услышала, как враги кричат в безумном отчаянии. Некоторые роняли свои копья. «Авангард» прорвал нестройные ряды ханзейцев, а легкая кавалерия начала их окружать. Однако рыцари, охранявшие Энни, остановились. «В чем дело?» — спросила она. «Мы должны вас защищать, Ваше Величество», — ответил Лифтон. «Приказ герцога. Вам нет нужды подвергаться опасности». «Случайная стрела или удар копья? Зачем рисковать?» «Артвейер мой генерал», — ответила Энни. И его приказы весят меньше моих. Мы атакуем. Клянусь святыми, если вы остаетесь здесь, я это сделаю без вас». «Ваше Величество!» «У вас есть только один вариант ответа, капитан Лифтон. Слушаюсь, Ваше Величество!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» — со вдохом отозвался он. Затем уже громче приказал. «Возобновить наступление!» Они ударили по остаткам правого фланга. Сопротивления практически не было. Почти сразу же армия Ханзы не выдержала и обратилась в бегство. Рыцари Энни добивали бегущих солдат. Энни заметила, что вражеская кавалерия попыталась прикрыть отступление своих товарищей, но без успеха. Энни со своим отрядом оказалась в центре вражеского лагеря. Вокруг лежали убитые и раненые. Энни ощущала, как в ней растет ужасающее ликование, и поняла, что та женщина снова с ней. Она наслаждается могуществом, которое Энни черпает через нее. — Вот видишь, видишь, что такое настоящая сила. А это еще только начало. — Хорошо, — сказала возбужденная Энни. — Что-то не так, — сказал Лифтон. — В чем дело? — Здесь нет пяти тысяч человек. Пожалуй, их в два раза меньше адская руна. Адская руна это видела. Они опережают тебя на шаг. Энни, беги!» Энни повернулась к Клифтону, но из его глазницы уже торчала стрела. А с севера на них дождем падали стрелы. Энни ощутила острую боль в руке, затем вокруг нее сомкнулись щиты. «Кто-нибудь командуйте отступление!» — закричала она. «Нас обманули! Нам необходимо вернуться к пехоте!» Через мгновение пронзительно запела труба. Между тем стража Энни уже разворачивала лошадей. Они мчались обратно вверх по склону, но им навстречу уже неслись вражеские всадники. Казалось, они имеют почти двойной перевес в численности».